Глава 19 А ведь в конце концов все равно все вышло, по-моему. Я ухмыльнулась. Как Всеволод не доказывал, что, дескать, гордыня грех и благие дела нужно делать исключительно бескорыстно. Но вечером на следующий день сам пришел ко мне, причем прямо на работу. В общем, сижу я такая, добиваю очередной отчет что-то в последнее время их количество увеличилось, как вбегает ко мне в кабинет Виолетта, наша секретарша. «Любовь Васильевна, тут к вам пришли». И глаза такие прям удивленные, чуть тушь не осыпалась. «Ну, раз пришли, пусть заходит», — сказала я. «Вообще-то у меня нет собственного секретаря. Рылом не вышло. Секретарь есть только у директора Жека напополам с главным инженером. Но коридор сделан так, что любой посетитель, заходя внутрь, прежде всего натыкается на приемную, где постоянно открыта дверь. Виолетта отличается неуемным любопытством. Соответственно, все вопросы сразу задаются ей а она уже направляет человека в нужный кабинет. Таким образом, и сотрудникам хорошо, к ним не тыкаются, как в информационное бюро, и Виолетте интересно. Она всегда в курсе дела, кто где пришел и что ему надо. Виолетта убежала, а мне прямо аж любопытно стало, кто же это такой, что смутил даже нашу боевую секретаршу. Я, честно говоря, ожидала одну женщину из архива. У нас потерялся документ за 1983 год, который нужен был для отчета. Поэтому я сделала в Горархив запрос и ждала результат. Но пришел Всеволод. Постучал, вошел, поздоровался. — Всеволод Спиридонович? — удивилась я. — Вот уж не ожидала. Чай, кофе? — Нет, — отказался старейшина. — Я поговорить хочу. — Да, конечно, слушаю. Совсем растерялась я. — Ваше предложение по поводу мероприятия, — начал Всеволод. — Какого именно? Я поморщилась, пытаясь вспомнить, что именно из моих предложений его зацепило. «Да вчера вы говорили о благотворительном мероприятии, чтобы привлечь СМИ, собрать деньги нуждающимся и отвоевать дом». «А, -а, -а вы об этом?» — озадаченно протянула я. «Вчера старейшина был настолько категоричен, что я даже подумать не могла, что он передумает». «Да, о нем. кивнул он чуть смущенно и добавил. «Вы можете более подробно рассказать, как это все происходить должно?» «Ну, ладно. Мне не трудно. Я рассказала». «А провести вы это мероприятие сможете?» Вдруг брякнул все и я аж зависла. «Одна?» — первое, что пришло в голову. «Ну, почему одна?» — покачал головой старейшина. «Сколько надо людей, столько и дадим. Если не хватит своих, то из других общин пригласим в помощь». «Так...» Задумалась я, прикидывая в уме все плюсы и минусы. Вот, смотрите, я, к примеру, проведу мероприятие, а все бонусы достанутся вашим помощникам, которые должны такие мероприятия проводить. Да что вы такое говорите, Любовь Васильевна? возмутился Всеволод. Какие бонусы? Одно общее дело делаем. Одно-то одно, согласилась я, но потом едко добавила. Только когда я спросила сестру Инну, кто поедет в соседние общины на праздник, Она сказала, что списки уже давно составлены согласно вкладу каждого в развитие общины, и меня там нету. «Если в этом дело, я могу сказать, чтобы вас вписали», — совсем удивился Всеволод. «Нет, вы не думайте, я не настолько меркантильная», — ответила я. «Если вы меня вставите, значит, кого-то нужно вычеркнуть, а для людей такая поездка в соседний город — радость». «Тогда в чем дело?» — не понял Всеволод. «Я хочу, чтобы мои результаты как-то тоже фиксировались». «Это легко», — развел руками старейшина. «Принимайте крещение, и будет вам все. «Чтобы принять крещение, к этому нужно дойти сердцем, а не под влиянием целесообразности». Брякнула я, а старейшина ошарашенно возрился на меня. Несколько мгновений он обдумывал ситуацию, затем осторожно кивнул. «Я все равно не совсем понимаю, что вы хотите, Любовь Васильевна». Сказал он и твёрдо посмотрел мне в глаза. Я взгляд не отвела, спокойно выдержала. Все просто», — сказала я. «Я хочу, чтобы вы закрепили за мной несколько людей, с которыми я буду постоянно взаимодействовать. Хочу конкретно свою группу, потому что это мероприятие не последнее, я так чувствую, и чтобы всем было видно, что это именно мои результаты». «Зачем вам это?» — удивился Всеволод. «Старейшины у нас женщин не ставят». Да и к тому же нужно закончить пасторский университет в Америке. Я не стремлюсь на ваше место, покачала головой я, но хочу иметь кое-какие преференции за мой вклад, чтобы какая-нибудь сестра Инна или Марина не решали, что мне можно, а что нельзя. Однако, поморщился Всеволод и осуждающе посмотрел на меня. Повисла пауза. Все равно я вас не понимаю, сказал он, зачем это все? На одной из проповедей вы обратились к прихожанам и сказали, чтобы они активнее вовлекались в жизнь общины, чтобы вели просветительскую работу, оказывали помощь одиноким старикам и так далее. Я помню, уже немного раздраженно прервал меня Всеволод, но только не пойму, к чему вы клоните. К тому, что вообще не очень низкая активность. Знаю, рассердился старейшина. Мы работаем над этим, но менталитет здесь не менталитет, усмехнулась я. А что? «Система поощрений у вас немного неправильная». «Да куда уже больше поощрений?» — вспылил Всеволод. «Вам нужно сделать, как было в раннем СССР», — сказала я. «Разделить людей на группы, где в каждой будет свой лидер, и устроить соревнования между этими группами, а поощрения выдавать тем, у кого лучше результат». «Хм...» — задумался Всеволод. Он долго сидел и размышлял. Ко мне уже и Виолетта успела забежать с письмом, на которое срочно нужно дать ответ и Михалыч с актом, который я машинально подписала, даже не глядя. А старейшина все сидела, рефлексировал. Наконец он, видимо, принял решение и поднял глаза на меня. «Хорошо. Я дам вам людей. Будет у вас своя группа. Довольны?» Я кивнула. «Что еще? И каких конкретно людей?» «Не имеет значения», — ответила я. Главное, чтобы там была одна пожилая женщина или мужчина, двое-трое среднего возраста и кто-то молодой, чтобы бегать с мелкими поручениями. Всеволод кивнул. Когда наступил час Икс, скажу честно, меня аж потряхивало. Благотворительную акцию мы назвали «Дети цветы жизни» и провели все масштабно, можно сказать, с некалиновским размахом. У того дома, который отбирает администрация города, мы поставили столы, и организовали ярмарку по продаже поделок и прочей чепухи, сделанной своими руками. А в самом доме состоялся аукцион, на который пригласили меценатов и авторитетных людей. Их мне пришлось собирать по всему городу. В пригласительных открытках так и значилось «закрытый аукцион для меценатов и уважаемых жителей Калинова». Поэтому пришли все. Но здесь следует сказать, что приглашали мы всех подряд от директора ресторана «Мечта» до последнего владельца самого захудалого ларька. На аукционе продавали картины местных художников и умельцев прикладного искусства. Если честно, то я бы за такую мазню и двух рублей не отдала бы. А эти ничего, брали за такие суммы и не морщились. Особо меня умилила ситуация, когда за копию картины под названием «Аллегория добродетелей и порока» разыгралась нешуточная баталия. Я прислушалась. 500. — рявкнул пузатый и лысенький товарищ в малиновом пиджаке и золотой цепью размером с мой палец. — 650 пятьдесят, — процедил смуглый мужчина с черной курчавой бородкой. Он сейчас рулил рынком вместо Рафика. — 800 важно надуваясь от собственного титанического самоуважения, небрежно бросила некрасивая женщина в возрасте с обильно унизанными золотыми перстными пальцами. — Тысяча. — Тысяча двести. — Тысяча пятьсот. — Две тысячи. Ростислав, которого я привлекла объявлять суммы, не успевал. Народ распалялся. Хоть акция была благотворительная и крепких спиртных напитков не предусматривала, но часть гостей пришла уже чуть поддатая. А кроме того, мы ненавязчиво предлагали кагор. «Там журналисты хотят интервью снять», — тихо сказал мне незаметно подошедший Всеволод. Идемте, Любовь Васильевна». «Ага». Кивнула я и нехотя оторвалась от увлекательного процесса выколачивания из новых буржуев денег. Жаль, что Всеволод Чистоплюй и христианское казино не разрешит открыть в своей секте. Вот тут бы мы разгулялись. Я сегодня оделась в стиле королевы Елизаветы II в последние годы ее правления. В той клетчатой китайской сумке, которую я притащила с собой в этот мир, нашелся костюм, который носила Ирина. Он ей надоел и ушел при расхламлении в категорию кому-то отдать, а сейчас мне, ой, как пригодился. Костюм был неплохого качества, а что уже вышел из моды, то кто там, а здесь это был писк. И цвет он был необычного бледно-нефритового. Это была классическая двойка а-ля Шанель: платье, футляры, летнее пальто. Так что выглядела я достаточно аристократично. Во дворе дома собрались журналисты. Здесь было несколько газетчиков из нашей местной передовицы и парочка сапкоров из областных. Один чувак с камерой и миниатюрная девушка с большим ярко накрашенным ртом и микрофоном, явно из телевидения, и длинноволосый тип из радио. «Расскажите, что за мероприятие вы проводите в городе?» Первый вопрос был от длинноволосого и адресовался Всеволоду. Ну, Всеволода затянул длинный и нудный рассказ о спасении, раскаянии перед Богом во имя спасения, ну и прочее в таком духе. Пока он проповедовал, журналисты заскучали, а большеротая даже зевнула. «Что вы можете сказать об этом мероприятии?» Наконец очередь дошла и до меня. «Скажу так. Хорошо, что у нас есть место, где мы можем проводить такие акции и помогать бедным детишкам». Мило улыбнулась я. «Мы сегодня славно потрудились». И все вырученные средства уйдут в Калиновский детский дом и на организацию детской площадки во дворе домов 8 и 10 по улице Челюскинцев. Но этого очень мало. Нам нужно собрать средства и для наших стариков, а также для тех женщин, которые пострадали от домашнего насилия и нуждаются в защите. Юристы у нас есть, так что, дорогие женщины, обращайтесь». Я повернулась и проговорила это на камеру. «Кроме того, средства, которые мы соберем в следующий раз, «Пойдут на покупку инвалидных колясок». «Замечательная инициатива», — воскликнул длинноволосый. «А когда это будет?» «Мы планируем проводить такие акции ежеквартально», — ответила я. «Это будет происходить здесь, в этом доме и в этом дворе. Поэтому жители Калинова всегда могут приносить сюда вещи на продажу и свои поделки». Мы еще позаписывали, и журналисту упорхнули делать репортажи. А я улыбнулась. Моя задумка сработала. «Теперь что?» — спросил Всеволод. «Теперь все будет хорошо?» — ответила я и добавила. «Я пойду на аукцион, он скоро заканчивается. Нужно проконтролировать, сами понимаете». По графику у нас еще значился просмотр художественного фильма в видеосалоне Игоря. Фильм был американский, с плохой озвучкой и на библейскую тематику. Но я убедила Игоря, что лишняя реклама ему не помешает. «Ну что?» — спросила я Ростислава, когда аукцион закончился, и гости начали расходиться. «Такую сумму собрали!» — уважительно присвистнул Ростислав, но, спохватившись, покраснел. «Давай сюда», — велела я. Ростислав помялся, но деньги отдал. Я тепло улыбнулась, внушительные пачки приятно оттягивали карманы. Все в сумочку не поместилось, пришлось распихать по карманам. А еще же заработок за поделки и за просмотр фильма просто прекрасно. Утром следующего дня я сидела на кухне и, пока Анжелика была на экзаменах, пересчитывала деньги. Результат впечатлял. Я едва-едва успела закончить. Пришлось впихнуть все в портфель Ричарда, так как в мою сумочку они не влезали. Как раздался звонок в дверь. Я побежала открывать. Так и есть, пришла Галина. — Ну что, ты собралась? — возбужденно прощебетала она. — Ага. — кивнула я и подхватила портфель. — Что это у тебя? — удивилась она. «Деньги. Полный портфель денег», усмехнулась я. «Ой, не начинай», хихикнула Галина и спросила. «Но ну, тебе удалось наскрести хоть немножко денег?» «Немножко», со вздохом лаконично ответила я. «Хотелось бы, конечно, больше. А ты?» «А я одолжила у родственников», похвасталась Галина, и взяла с тех накоплений, которые я откладывала на зимние сапоги. «Вот и хорошо», кивнула я. Мы вышли на улицу и пошли по почти летнему проспекту в сторону универмага. Солнце уже припекало, словно в июле, вокруг шумно носились шмели и пчелы, цветы благоухали, смешиваясь ароматами с запахом яблочных пирожков, доносившихся из открытого окна чьей-то квартиры. В общем, вокруг все радовалось почти летнему дню, а у меня душа радовалась удачной многоходовочке, на которой я должна была собрать несколько результатов. Ты насколько будешь вклад делать? — спросила Гала. — На месяц, — пробормотала я. — Да ты что? — возмутилась она. — Это же мало. — Нормально, — отмахнулась я. — А я вот хочу хотя бы на полгода сделать и жить на проценты, — мечтательно выдохнула Галина. — Ты тоже на месяц, — отрывисто сказала я. — Почему это? — удивилась она. — Так надо, — ответила я. «Ну, — Но не будешь же ты ей рассказывать, что я прилетела из будущего и прекрасно знаю, чем оно вскоре закончится. Но пару месяцев можно вполне успеть. Больше я рисковать не хотела. Мы дошли до конторы «Хопер Инвест», и я сказала Гали: «Иди первый, но только вкладывай на месяц». «Но я хотела». «Потом еще вложишь. Сейчас сделай так, как я говорю. Есть такая схема, долго объяснять». «Ну ладно», — упавшим голосом произнесла Галина и вошла внутрь первой. Пробыла она там достаточно долго, но вышла в приподнятом настроении. «Ты, Галь, походи пока здесь по магазинчикам, а я сейчас тоже все сделаю и тебя найду». Отправив таким образом свидетеля подальше, я вошла в контору Хопра. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я. «Я хочу забрать вклад с процентами и сделать новый». «Ваш паспорт, пожалуйста», — недовольно сказала сотрудница. «Держите». Я протянула паспорт и принялась выгружать пачки на стол. «Мы предлагаем вам продолжить вклад, тогда будут больше проценты». Начала женщина, и бросив взгляд на стол, умолкла. Ее глаза полезли вверх. Нет, вклад и проценты мне сказали забрать, смелой улыбкой ответила я. А вот эти деньги вложить. Насколько хотите? Торопливо принялась пересчитывать купюры в пачках сотрудница. Тоже на месяц, ответила я. Под те же проценты. Но вы понимаете, чем дольше, я-то понимаю, кивнула я. Но деду уговорить трудно. Я ему сейчас принесу те деньги, что я делала месяц назад с процентами. Пусть увидит. А потом через месяц принесу эти, тоже с процентами. А потом он вложит уже нормально, а не эти копейки». «Копейки?» — вытаращилась женщина. «Для нас с вами это большие деньги, а для деда копейки, поверьте». «Ну, хорошо, хорошо», — разулыбалась сотрудница и добавила. «Раз вы такую сумму вкладываете, я думаю, что могу вам чуть больше процента сделать». Замечательно. Расплылась в улыбке, я и добавила. «На месяц». Из хопра я вышла вся довольная-довольная. Теперь главное — не проворонить. Дома я решила подшить подол платья Анжелики, а то мы ей купили на выпускной, а она хотела покороче. Я метала стежки, когда опять пришёл Всеволод. «Замечательно, Любовь Васильевна!» — от души похвалил меня он. «Такой ажиотаж прямо пошел. Давно у нас таких мероприятий не было!» «О себе нужно постоянно заявлять», — пожала плечами я. «А по поводу ежеквартальных акций, зачем вы журналистам сказали?» «Потому что мы теперь будем каждый квартал проводить большой барабум». «А вы справитесь?» — я кивнула, и Всеволод спросил. «Какую награду вы бы хотели получить, Любовь Васильна? «А может, я и бескорыстно для маленьких детишек старалась», — усмехнулась я. «Зная вас, я бы так не подумал», — хмыкнул он. «Ну ладно, сами предложили». Ответила я и добавила: мне нужно слетать в Нефтеюганск забрать ребенка из детдома. У вас же я надеюсь запланировано посещение Нефтеюганска с проповедями.